Я хорошо помню, как уже в качестве выпускника я все вечера торчал в библиотеке Корнеллского университета, читая и перечитывая эти строки и все больше убеждаясь «Вот оно!» Боевой клич, обращенный непосредственно ко мне, к своему брату-гаутсайдеру, стремящемуся добиться триумфа не через оптимизм, а путем отрицания. Я решил, что посвящу свою жизнь тому, чтобы оправдать деяния и поступки этого персонажа, сатаны, равно как и оправдать самого себя, тоже Падшего, тоже Одинокого. Хотя я никогда никому в этом не признавался. В те вечера я иногда замечал в книгохранилище присутствие еще одной личности, присутствие, которое кажется заставляло меня еще сильнее убеждаться в приверженности этому выбранному мной направлению исследований. По крайней мере. Именно так я интерпретировал явление мне моего утонувшего брата, Лоуренса. Вот, он сидит на стуле, по другую сторону моего стола, болтая ногами, и с него стекает на пол речная вода или ускользает за угол книжного шкафа, оставив за собой зеленоватую лужицу. И все же, возможно, то, что я принял за одобрение и ободрение, на самом деле было предупреждением. Может быть, Лоуренс являлся ко мне, чтобы показать, что мертвые и те, что действительно жили, и те, что были описаны в книгах, никогда не остаются настолько мертвыми, как мы привыкли верить, как заставили себя верить. Но если эта поездка, которую я предпринял, и есть моя судьба, тогда какова моя роль в ней? Я всегда считал себя человеком, стоящим в стороне от всего происходящего. Безобидным специалистом в сфере истории и культуры, переводчиком забытого языка. Но, возможно, худая женщина оказалась ближе к истине, определив мое истинное призвание демонолог. Чтобы добраться до ТЭС, от меня потребуется применить на практике результаты всех моих научных исследований, чего я никогда раньше не делал. Я даже не задумывался о подобном их использовании, но теперь. Мне нужно будет более серьезно отнестись к мифологии зла. Первый шаг в подобной игре – точно определить, с какой именно версией демонологии мы имеем дело. Версией Ветхого Завета или Нового, с иудейскими Шадим, Талмуда, или с демонами Платона, с этими духами, занимающими промежуточное положение, не богами, но и не смертными, а чем-то находящимся между ними. Платон, теперь, когда начал задумываться над этим, определял этих даймон как знание, демоническая сила и власть, по его представлениям, проистекают не из зла, но от знания, понимания сути вещей. В Ветхом Завете сатаны, поскольку их появления почти всегда описываются во множественном числе, это стражи над землей, надзиратели, проводящие испытания веры человека. исполняющие роль преданных слуг Господних. Даже в Новом Завете сам Сатана – это одно из божьих созданий, ангел, который сбился с праведного пути. Каким образом? В результате злоупотребления знанием. Материя, из которой создан Антихрист, – это не тьма, но интеллект, умственные способности, способность предвидеть. Напоминает способность загодя предугадать, Значение индексов на мировых фондовых биржах. Ясное дело, мой демон желал таким образом продемонстрировать свою силу и власть, доказать, что его интеллект так же могуч, как его способность чем-то обладать или что-то украсть. Оно, он, она, безымянное. И все это время, при каждом столкновении, начиная с худой женщины и кончая тряпичной куклой, Эта сущность всегда отказывалась назвать свое имя. Это еще один способ поиздеваться надо мной. Но также это одно из его уязвимых мест. В соответствии с официально утвержденным католической церковью ритуалом экзорцизма, использование имени демона против него самого, есть первый способ противостояния его власти, отрицание этой власти. Мне необходимо узнать имя этого демона. после чего я смогу выяснить, чего он хочет, и найти тес. Если подойти к этому вопросу с использованием всей огромной библиотеки возможностей, собрав воедино все демонические фигуры из всех верований, религий и фольклорных традиций, будет уже невозможно точно определить подозреваемого. Но мой демон избрал именно меня, Милтониста, исследователя Милтона, Его неоднократное цитирование отрывков из рая утраченного нельзя считать случайным. Это ведь одна из версий Вселенной демонов, посредством которой они желают, чтобы их видели. Что в итоге приведет нас в пандемониум, в палату совета, где, как писал Милтон, сатана собирает своих учеников для обсуждения наилучших способов подорвать власть Бога. Молох, хамус, вал. Ашторет, Тамус, Астарта, Дагон, Римон, Асирис, Изида, Ор, Велиал, мою безымянное, один из них, и у меня есть всего три дня, чтобы определить, который именно. Самого сатану можно в этот список не включать, если положиться на утверждение голоса, который вещал устами Марка Янну, да и в самом деле. Тот факт, что Безымянная организовала это предварительное знакомство, своего рода фанфарное выступление перед собственным появлением, кое-что говорит о его характере, о его гордыне, о тщеславии, о его стремлении к показухе и умении организовать впечатляющее зрелище. А ссылки на Джона Милтона дают мне не просто какие-то намеки, они демонстрируют, что эта сущность и себя рассматривает в роли и качестве исследователя. Это демонстрация родства, но и состязания со мной. Мне нужно узнать имя Безымянного, попытаться прочитать, раскодировать его личность. Милтон придал точные характеристики всем членам стигийского совета, придумал способ выделить их и отличить друг от друга, а человечить их. Так что вот кем мне предстоит стать. Распознавателем, различителем демонов Глава 15 Найти ферму сестер Рейс оказывается совсем легко Достаточно просто открыть имеющуюся в мотеле телефонную книгу И занести их адрес в айфон Это совсем недалеко Судя по всему всего 6 миль отсюда Если тронуться прямо сейчас, я доберусь туда задолго до обеда. Конечно, остается проблема с преследователем. Если я поеду к Рейсам, имея Джорджа на хвосте, это может не только привлечь его внимание к загадке сестер-близняшек, но и встревожить его нанимателя достаточно, чтобы тот отдал ему приказ пришить меня. Мне необходимо выяснить, прав я или ошибся, приехав в Линтон. Без его участия. Это поставило меня на некоторое время в тупик, пока я не выглянул в фасадное окно и не увидел Краун Викторию Преследователя, припаркованную всего футах в двадцати от моего Мустанга. Значит, он тоже тут поселился и не имеет ничего против того, чтобы я об этом знал. Понимая, что он наверняка следит за каждым моим движением, я выхожу из номера. Заглядываю в контору мотеля и прошу дать мне отвертку и ведерко для льда. Наливаю в ведерко воды, иду обратно к себе в номер, делая при этом вид человека, решившего добавить несколько кубиков льда себе в содовую. И задерживаюсь рядом с машиной преследователя. С помощью отвертки вскрываю лючок заливной горловины топливного бака и свинчиваю с нее крышку, выливаю воду из ведерка в бак. после чего пускаюсь бежать. И вот я уже за рулем мустанга даю задний ход и разворачиваюсь, когда Бэрон выходит из своего номера сперва неспешно, но потом, заметив крышку своего бензобака, валяющуюся на земле, уже в тревоге, так что у меня есть все возможности насладиться его яростным взглядом. «Теперь все будет по-другому», — говорит мне этот взгляд. Никаких больше угроз при помощи убитых собак, никаких больше предупреждений. Когда придет соответствующий приказ, он всего лишь выполнит его. Торопиться ему некуда. Но мне нельзя полагаться на это, потому что теперь он уже бежит ко мне. Он вытянул вперед руки, словно намеревается пробиться прямо сквозь ветровое стекло. Моя нога давит на педаль газа, и я пролетаю мимо него. Намеренно сделав поворот не в нужную мне сторону, а потом объезжаю квартал и направляюсь на юг, прочь из города, незамеченным. Ему не потребуется много времени, чтобы обзавестись новыми колесами, но мои-то уже крутятся. Я от него оторвался. Это короткая поездка на юг от Линтона, к маленькому поселению на перекрестке дорог Страсбургу. а потом еще парамиль на запад, к ферме сестер Рейс. В это время на полях не слишком-то много растительности. Поля по обе стороны гравийной подъездной дорожки возделаны, но не засеяны, так что из земли торчат лишь редкие побеги травы. Поэтому сам фермерский дом виден гораздо лучше, чем был бы при других обстоятельствах. Белый, обшитый досками игрушечный домик, торчащий посреди бесконечного пространства. Тот самый дом и тот же самый бесконечный горизонт, что и на рисунке в дневнике ТЭС. Перед домом одинокое дерево, к нему прислонены грабли с древком, растрескавшимся от долгого пребывания на солнце. В самой вышине, под коньком крыши, серое-синое гнездо, прилепившееся к доскам. Внизу этого гнезда черная дыра, вход. кишащей влетающими и вылетающими насекомыми. На земле, вдоль ведущей к дому дорожки, густые заросли травы с торчащими во все стороны колючками, прямо как колючая проволока. Такое впечатление, что вся эта ферма и все работы на ней были остановлены и заброшены несколько лет назад, и теперь она уже на полпути к тому, чтобы превратиться в нечто совсем другое. и зарасти сорняками и кустарником. Я на месте. Иду к крыльцу. С напряженным от опасений дурных предчувствий лицом. Тесс видела все это. Знала, что я приду сюда. Бедный папа. Передняя дверь распахнута. Полиция. Сосед, принесший корзинку яиц. По какой-то причине я не ожидал, что кто-то будет конкурировать со мной. за право занять время Дели и Рейс. Я стучу по раме дверной сетки, одновременно редактируя в уме заранее подготовленные вежливые фразы. Чем больше у меня уйдет времени на проникновение в этот дом, тем больше шансов за то, что тут может объявиться кто-то другой и вышвырнуть меня отсюда. Я уже собираюсь постучать еще раз, когда открывается внутренняя дверь, И передо мной возникает жилистая пожилая женщина, одетая, кажется, в несколько старых свитеров, натянутых слоями, и в джинсовую юбку до колен. Ее длинные волосы стянуты на затылке резинкой, так что их концы торчат в разные стороны, как щетка или швабра. Карие глаза, живые и широко открытые, поблескивают от хорошего настроения. Мисс Рейс, да? Меня зовут Дэвид Алман. Я не из полиции и не пишу в газеты. Рада это слышать. Я приехал, чтобы побеседовать с вами. Кажется, вы уже со мной беседуете. Тогда я сразу перехожу к делу. Как я понимаю, у вас тут случилось нечто необычное. В вашем доме несколько дней назад. Я бы сказала, что да, случилось. Несколько похожее. Произошло и со мной. И мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, на которые вы, возможно, могли бы дать ответы. «У вас тоже кто-то пропал?» «Да, кто-то из близких?» «Моя дочь?» «О, боже!» «Именно поэтому я и приехал к вам в такую даль, и без приглашения, и вот стою у вас перед дверью». Хозяйка широко распахивает сетчатую дверь. «Считайте, что вы уже приглашены», — говорит она. Кухня, большая и прохладная, с мясницкой колодой посередине. используемый вероятно, как для приготовления пищи, так и в качестве стола. Древний холодильник, фриджидер, вздыхающий и ухающий в углу. Эмалированные раковины, рядышком одна с другой. Паутина, прилагающая все усилия, чтобы перекрыть свет, проникающий в окно. Все это вместе составляет чистенькую, музейного вида дакотскую фермерскую кухоньку. греющее душу места, если не считать бирюзового цвета стен, цвета меланхолии, горя, печали. Я останавливаюсь возле стола, а старая женщина, шаркая, проходит мимо и садится на место, где сидела, когда я к ней постучался. Во всяком случае, так я думаю, замечая одинокую кофейную чашку возле ее рук. Но заглянув в эту чашку, Я вижу, что она не только пустая, но и чистая, словно ее только что сняли с полки, в качестве забавы, или чтобы прижать ею что-нибудь. «Пола Рейес», Рейс, говорит она, протягивая мне руку. И только когда я пожимаю ее, до меня доходит смысл произнесенного имени. «Пола, я думал, вы пропали?» «Пропала, а теперь нашлась, не так ли? Что с вами произошло?» Она проводит пальцем по краю чашки. «Я толком и не знаю. Удивительно, правда?» Говорит она и сопровождает это коротким смешком. «Наверное, стукнулось обо что-то головой или еще что-нибудь? Старухи, они такие, вечно в попадают. Все, что я помню, это то, что вошла нынче утром. В эту дверь, отворив сетку, Аделия сидит прямо вот на этом месте, где вы сейчас, и пьет кофе из этой самой чашки. А потом мы обнимаемся, и Делия готовит мне яичницу, словно ничего между нами и не произошло. Эта чашка Делии? Ага, она пустая. Она все выпила, но на вид она совершенно чистая. Старуха заглядывает на дно чашки, потом поднимает взгляд обратно на меня. Да, чистая, говорит она. С вами все в порядке? Кажется, она не слышит вопроса. — У вас есть сестра, мистер Алман? — спрашивает Пола. — Нет, хотя у меня был брат, когда я был маленький. — Ну, тогда вы должны знать, какое место близкие люди занимают в сердце человека. Такое так просто из памяти не сотрешь, так ведь? Женщина качает головой. — Голос крови! При упоминании о крови я замечаю в первый раз пятна на самом верхнем из надетых на нее свитеров. Точнее, это не свитер, а кардиган с выпирающими карманами. И на нем много мелких пятнышек вокруг живота. А еще к нему прилипли крошки земли, грязь с поля. На всей одежде этой женщины тут и там грязные пятна и мазки, и под ногтями у нее грязь. «Это что?» Она опускает взгляд, стирает с кардигана кровь и грязь тыльной стороной ладони. Не знаю даже, как это туда попало, сказать по правде, говорит мисс Рейс, хотя в ее голосе слышится что-то, что можно принять за дрожь неуверенности. Но когда работаешь в поле на ферме, быстро перестаешь удивляться, что на тебя попадает грязь и всякое такое прочее. Такое впечатление, что в последнее время тут не проводилось никаких особых работ. Хозяйка поднимает на меня глаза. и из них тут же исчезает всякая теплота и дружелюбие. «Вы считаете, что мы с сестрой ленивые?» «Я просто неудачно выразился. Простите». «Я не занимаюсь прощениями, мистер Алман. Это не мой бизнес», — говорит она, вдруг снова улыбнувшись. «Но если хотите получить его, становитесь на колени».